Глава четвертая Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Желающие могут поспорить, но я вот, к примеру, не стану, хотя ехалось мне действительно не слишком удобно. Телеги вообще не очень комфортабельный вид транспорта. Вот так, сидя рядом с извозчиком первой телеги, я ехал, Плохо или хорошо, но ехал. По обеим сторонам от меня на своих лошадях двигались офицеры. Данилыч с парой бойцов был отослан в головной дозор метров на сто вперед. Весь остальной караванчик, снова построившийся в походный ордер кильватерного строя, неспешно катил по пыльной проселочной дороге Самара-Челябинск. А, кстати, у них здесь есть такая трасса или нет? Его, Челябинск, когда оставали-то? Не помню. Да что не помню, и не знал никогда. Надо будет при случае поинтересоваться. Или не надо? А вот господа офицеры интересовались буквально всем. Ну, я бы на их месте тоже бы непонятного персонажа, вроде теперешнего меня, вопросами завалил. Только, Алешеньки, вот ведь дитё малое, очень хотелось про пластунов побольше разузнать. А поручик задавал вопросы правильные. Как я в этих краях оказался? Что за одежда на мне? Откуда у меня такие странные вещи? И вообще... Не всегда мне, конечно, удавалось отшутиться в ответ, но я старался. А если не выходило, то обещал рассказать обо всем, когда ушей вокруг поменьше будет. Пока прокатывало. Алешеньке же оказавшемуся подпоручиком, лейтенантом по-нашему. Нет-нет, и рассказывал, коротенько, конечно же, про пластунские примочки и даже пообещал показать, когда приедем пару приемов рукопашного боя, ухваток по-ихнему. Оба офицера жутко удивились, узнав, что не все пластуны обучены верховой езде вообще, а уж чтобы стоя в седле голопом скакать, так и во всей дединицей. А вот про горную подготовку, рукопашный бой одного против троих и даже пятерых, про метание ножей и топоров, про раскладную лопатку и ее применение в качестве холодного оружия слушали, раскрыв форты Пришлось и это пообещать показать. Давненько не тренировался, но, как показал сегодняшний день, Руки еще кое-что помнят. — Ваш бродь, господин брабщик, а верно ли, сказывает, будто пластуны весь день под водой через соломинку дышать могут? — неожиданно для всех спросил всю дорогу молчавший возница. — Правда, только не через соломинку, а через камыш, — ответил я и, не придумав ничего более подходящего, добавил. — В полпальца толщиной. Извозчик разочарованно вздохнул, и больше уже ничего не спрашивал. Так мы и добрались до деревеньки. Я бы сказал, что ехали чуть больше часа. Да, так и выходит. Километров пять-шесть. Не ошибся, Данилыч. Видать, частенько бывать доводилось. Расположились мы с господами офицерами в доме деревенского старосты. Ну, а где еще так? Самый большой дом. Шибко, каких родносолов не было не трактир, чай, но накормили плотно. Даже водочка сыскалась. Не 40градусная послабее, но и это неплохо. Собственно, 40-градусную водку Менделеев уже придумал, а до него и более легкими версиями напитка обходились, хотя и более крепкие наверняка встречались. Водочка, она, как известно, обладает свойством развязывать языки. Вот под эту самую водочку... Я и узнал у господ офицеров, кто они, откуда, куда и зачем. Болтон — находка для шпиона, а я хоть и не шпион, а очень даже диверсант. Ну и на разведку сходить не прочь, тем более что сейчас от того, сколько мне всего узнать удастся, зависит, сколько я протянуть смогу в этом мире. Направлялись мои новые знакомые в северо-восточные земли Самарского уезда — С целью более точного размежевания с определьными уездами Казанской губернии, к которой, к слову сказать, относился и наш Самарский уезд. Ну и попутно зарисовать то, что от этих границ влево-вправо на пару верст для привязки к местности, так сказать. Продолжительность пребывания в тех краях и производство работ оценивалась начальством в два-два с половиной месяца. Сам же Старинов их оптимизма не разделял и полагал, что быстрее, чем за пять месяцев, никак не успеть. А потому, если бы я примкнул к их команде, да в меру сил поспособствовал предприятию, то тогда оно может быть, конечно, месяца за три, ну, край четыре. Я со своей стороны выдвинул предложение воспользоваться картой с планом перспективного развития региона и попросту, срисовать с нее все, что нужно. Но поскольку моя карта считалась масонской, то и доверие особого не вызывала. Масоны-люди коварные, могли и Дезу подкинуть. Я не стал себя пяткой в грудь бить и рубиться за точность масонской карты, просто предложил повнимательнее к ней отнестись. И чуть не засыпался, сказав, что, судя по надписям, ее серьезная контора клепала, ткнув в доказательство пальцем в аббревиатуру СВАГП, которая расшифровывалась, если я сейчас ничего не вру, как средневорское аэрогеодезическое предприятие. Хорошо, еще вслух этого не успел сказать. Короче, пьяный-пьяный, а год выпуска прочитать все-таки сумел. И вот тут я по совести сказать, завис основательно. — Только она ж старая, — выпалил он, — пятьсот лет назад составляли. А ты говоришь, точно я. Да с чего ей точно это быть, коли ей пять веков? Я уставился на выходные данные. Там русским по-белому значилось, что использована картографическая основа 1988 года. — Ну да, старая, но не пятьсот же лет. Или поручик с пьяного считался, или это я чего-то не понимаю. Значит, пришло время глупых вопросов. Чтобы поддатому человеку задавать глупые вопросы, нужно прикинуться еще более пьяным, чем он. Вот тогда, если он даже что-нибудь и заподозрит, то потом всегда отбрехаться можно. Я предложил для ясности ума выпить еще по одной. А чей-то она старая закусывая квашеной капустой, спросил я поручика. — Потому что вот, пятьсот лет я понял, — ответил мне тот. — Пятьсот одиннадцать, — сообщил еще более пьяный, чем мы с поручиком Алешенька. — Пятьсот девять, балда, — поправил Старинов. — Считать не умеешь. Потом повернулся ко мне и, по всей видимости, ища во мне поддержки, спросил. — Сейчас какой год? — Я... Попытался выглядеть соловевшим и, в свою очередь, поинтересовался у подпоручика. — Какой сегодня год? — Вчера пятница была, а сегодня какой? Тот некоторое время тупо смотрел на меня, наверное, не понимал, как можно забыть год, в котором живешь. Но потом все же выдавил из себя 2497 седьмой ни хрена себе так я что не в прошлое попал а в будущее что ли странненький тут у них пост апокалипсис странненький неожиданный такой стоп а мосты тогда куда подевались а дороги но ну, не могло же все это сгинуть совсем без следа от рождества христова стараясь выглядеть поневудменяемый уточнил я чего Поручик удивился сильнее, чем я ожидал. Я очень надеялся, что глаза мои в этот момент выглядели, как два куска замутненного стекла. ну для верности, я пояснил свою мысль. «Ну, 238 — Ну, 2398 мой от Паручик Поручик залился громким хохотом. «Э, — да ты, братец, ты напоролся! — Две тысячи четыреста девяносто седьмой год от уставания Рима. Хотя тебе сейчас пойди и вовсе без разницы. Ладно, спать давайте укладываться. Завтра рано вставать. Я лежал на лавке и смотрел в потолок. Смотреть-то я смотрел. Только в избе темень была такая, хоть топор вешай. А, нет, хоть глаз коли, вот. Собственно, я там ничего высматривать и не собирался. Я думал, прокачивал ситуацию. Значит, 2490, да еще и седьмой. И не от сотворения мира, а от сотворения Рима. И когда же его сотворили, или создали, или как там правильно? Лет за пятьсот до нашей эры? Или раньше? Или позже? Вот уж не думал, что когда-нибудь понадобится. По мнению господ офицеров, карта старая и потому никчемная. Надо будет их переубедить. И еще, может быть, и правда с ними податься. С этими я уже какой-никакой контакт наладил, вроде даже нужен им для чего-то. А в той же Самаре, может, и не проканать. Возьмут меня. Хорошо, если под белые рученьки, а то ведь и зацу могут. Возьмут, значит, так и начнут выпытывать каленым железом. Паяльников-то у них, наверное, нет. Да возьмут и спросят. Хто ты, мил человек? А сами иголки засопожены под ноги. А тут еще эти из хацапетовки, которые приспеют. Он это, он Демидушку нашего порешил, Душегуб, не волк позорный, конь педальный. И тогда возьмут меня снова, Выведут в чистое поле, Поставят лицом славянской национальности к стене И пустят пулю в лоб. В плане бегством в Ниждии я теперь видел еще один минус, Там меня никто не ждал. Да, меня, собственно, нигде никто и не ждал. Это если не считать поручика. Что ж, давайте его посчитаем. Я ему нужен, а он мне. Мне необходимо переодеться, да и вообще внешность свинить, постричься, побриться. Что еще можно сделать? Сутулиться. Можно, наоборот, бороду отпустить. Да, это, пожалуй, лучше будет. Что еще выдает во мне гостя из будущего? Буденовка и волочащийся за спиной парашют? Незнание реалии этого мира — вот что. Как с этим бороться? Переодеться, свалить от этих и прикидываться глухонемым. Вариант. А как бы я сам искал меня, быть я на месте тех, кто меня ищет? И если бы я встретил того мужика, у которого я дорогу спрашивал, то непременно рванул бы на всех парах в Самару. — А если бы не встретил? — А если бы не встретил, то... — То тогда бы начал методично обшаривать все окрестности и выспрашивать население про незнакомца в пятнистой одеже. — Очень интересно. И куда податься? — Завтра с утра резким движением переодеться и бегом в нижний, потому что тут я как на ладони. А с другой стороны, если меня сейчас будут искать в Самаре, то это не такой уж и большой городок, чтобы в нем затеряться. Не миллионник, это точно, да еще и денег у меня, ни копья. Можно продать некоторые не особенно нужные вещи. Вот только по ним, по этим вещам, меня выследят еще надежнее. Я бы точно выследил. С другой стороны, темнее всего под пламенем свечи, Вот только стоит ли полагаться на эту псевдонародную мудрость? Так и эдак прикидывая темные и светлые стороны обоих вариантов, я незаметно для себя уснул. Проснувшись поутру от шума, производимого обычной сугетой во вседневной крестьянской жизни, я понял, что так и не решил — бежать мне от преследователей или, наоборот, залечь на дно. Как бы там ни было... Но день уже начался, и надо было поторапливаться. После нехитрых водных процедур у деревянной бочки я подошел к поручику и напомнил ему про карту и наш уговор. Тот не стал делать вид, что готовился к этому разговору, наверное, поэтому речь его показалась мне сбивчивой. В довольно размытых формулировках он попытался объяснить, что документы по всей форме, Он мне выписать не сможет, но после окончания экспедиции составит рапорт и подаст прошение коменданту Самары, полковнику Ватурину, а еще бы лучше повременить до Казани, и уж там губернатор точно не откажет. Судя по тому, что господин Семихватов, губернатор Казанский, упоминался то, как светлость, то, как превосходительство, Надо полагать, являлся одновременно и князем, и генералом. Получалось, что документов у меня не будет еще долго. А что с одеждой? Андрей Иванович, начал поручик. я вот смотрю на ваше платье и не удаюсь. Как все толково придумано и ладно подогнано, да и сукно, не в примеру нашему. Не иначе европейские мастера шили. Ну, есть такое дело, я не стал его разочаровывать. И в походе удобное, не без этого, так отчего же вы его переменить-то хотите, раз удобно. Да от того, дорожающий Роман Елизарович, что именно в походе удобное. А в обычной жизни я не нашел подходящего слова и решил использовать другой аргумент. Да сколько же можно в одной одежде бессменно ходить. Его и постирать надо и поберечь. Наверное, последний пункт показался поруччику. Самым убедительным, и он согласился. — Так и быть, подыщем чего-нибудь. А то давайте до Красного Яра повременим. Село поболее этого будет. Чай лавка какая найдется. Пришлось напомнить господину поручику, что согласие участвовать в его походе я все еще не дал. А раз так, то давайте следующим образом. Утром стулья, вечером деньги. Но деньги вперед. — Деньги? — — Какие деньги? — Не Старинов. Ну еще бы, он ведь 12 стульев не смотрел и даже не читал. — Мы с вами про деньги не говорили. — Так давайте поговорим. — Вы же документами меня снабдить не можете? Тогда хоть денег дайте. — Уж не знаю, чем именно поручик был раздосадован больше тем, что я с ним на эту его съемку не поеду, или тем, что оказался весьма даже меркантильным типом и возжелал презренного металла за не очень полезную карту. Но он тут же погрузился в тяжкие раздумья. — И сколько вы за сию карту денег желаете выручить? — поинтересовался он голосом, в котором присутствовало и благородство дворянина, презирающего деньги и само презрение к людям, алчущих их. — Как сколько? Я и сам не знал ответа на этот вопрос, поэтому подошел к делу серьезно. — Сто тысяч, миллионов. Дешевле никак не могу судать. Никак. Хоть режьте, хоть стреляйте. Шутка позабавила старинного. — Ну, а все же, улыбаясь, спросил он. Я задумался. С одной стороны, цен здешних я не знал, а с другой... Я понятия не имел, насколько ценна может оказаться эта карта, стоящая копейки в нашем мире и существующая в этом в единственном экземпляре. И тут мне показалось, что я нашел выход, а чтоб на пару недель хватило. Теперь озадачился поручик. — С вашей любовью к играм, вы ведь должно быть таким образом и лишились... Большей части своего имущества. И он упер Немигающий взгляд мне в глаза. Что тут скажешь? Сам виноват. Выиграл, выиграл. Только выиграл та -то не шибко нужные вещи. Зато необходимые проиграл. А куда же еще Они могли деться? Как я лишился своего имущества, Роман Елизарыч, Я, возможно, вам Как-нибудь расскажу. Когда мы с вами... Больше доверять друг другу станем. А пока вы вольны думать, что вам в голову взвредет. Я сделал оскорбленное лицо. Препирательство наше прервало появление Данилыча. «Ваш брать, беда!» — сказал он это каким-то безразличным тоном, проинформировал и все, визыцать поставил. Мы с поручиком оба насторожились, понятное дело. У каждого были свои причины беспокоиться. Что стряслось, Данилыч? Осведомился у подчиненного поручик. Лихие людишки в балабановке обос перебили. Вот оно. Началось. Валить уже надо. Сейчас дослушаю, что им известно, и свалю. Лишь бы этих валить не пришлось. Далеко отсюда? Спросил поручик. Отсюда верст почитай тридцать будет. Да как бы не все сорок. «В какую сторону?» поручий превратился в настоящего командира. «А почитай чуток, через нее не пройдем». «Что за обоз?» «Сильно перебили?» «Так это...» «Ехали они малой ваташкой с Милютовки. Да в засаду попали. Трое ток мы ушли. А когда из подмога вернулись, тут их уже почитай всех». Данилыч сокрушенно махнул рукой. «Так, это уже что-то новое». «Засада это, положим, про меня, а вот подмога...» «А никакой подмоги не было. Или он что-то путает, или...» «Откуда известно?» — коротко спросил поручик. «Так это, гонца в Самару за подмогой послали». «Из Самары пришла подмога, и ее перебили?» — не поверил Старинов. «Да нет!» — махнул рукой старый сержант. «Не самарских, а тех, что с Вилютовки, их перебили». Поручик помотал головой. «Давай-ка, братец, сначала, а то я что-то ничегошеньки не понял». Данилыч, глубоко вздохнув, стал пересказывать заново. «Значит так, мужички милютовские по своей надобности Балабановку ездили, а на обратном пути, стало быть, в засаду-то и угодили. Трое спаслись на телеге, да и к себе в Милютовку, лошаденку насмерть загнали. Собрали ваташку, Десятка в два, да и на выручку, а только в саму западню. Там их в аккурат с полсотни злодеев и дожидалось. — И что? Никто не выжил? — с надеждой спросил я. — Ну, один-то утек верхами. Прискакал в Балабановку, чуть живой. Только мы изранит и весь, говорит, тех, кто всех порешили. Ну, они, стал быть, гонцат в Самару и снарядиви. Чтоб, значит, войска прислали, лихоимцев ловить. Гонец-то вчерась попозже нас привел, да уж и заночевал, а сейчас ту в Самару помчался А этот, который спасся, он что говорит? Кто на них напал? — Просил поручик. А ничего он не говорит. Помер он, Не сдюжил. Это в корне меня все дело. С одной стороны, гоняются теперь не за мной, а самого меня уже и опознавать некому. С другой стороны, где-то впереди... По ходу движения экспедиции старинного орудует банда. Не банда даже, полсотни головорезов. Это против нашей-то группы целая армия. А у меня из оружия одна лопата. В смысле, из летального оружия. Травмат не в счет, у него пули резиновые, так много не навоюешь. А почему-то я, собственно, воевать-то должен? С кем? И во имя чего? Кто они мне, все эти люди? В Самару надо, и жизнь как-то наладить. раз уж я теперь тут. — Данилыч, предупреди людей, через час выступаем. С естественным спокойствием приказал поручик. Старый сержант весь побледнел, но спорить не стал, козырнул и, медленно повернувшись, пошел выполнять приказ. — Поручик еще молод, но это он, командир. Это он отдает приказы. Он, мать его, спятил. Куда он выступать собрался? У него вместе с ним четырнадцать человек. Гражданский не в счет. Там полсотни головорезов. Их не победить. Ну, ему их не победить. Если бы со мной было тринадцать, да еще и десять наших ребят, вот тогда уже у Бандюков не было бы шансов. Но я здесь один, со мной никого Нет моих любимых игрушек, и это не моя война. — Поручик, крикнул я. — Не валяйте, дурака! Вы же сейчас волку в пасть лезете. Сами погибнете и людей погубите. Их там полсотни. Они же вас как котят. — Так уж и как котят! — Усмехнулся подошедший Алешка. — Мы сумеем дорого продать наши жизни, господин Пластун. Не в один шпагу держать обученный. — Насчет шпаги — это он зря. Не обучен я шпагодырству. Я больше из автомата, мастер, и пулемет. Еще очень люблю и уважаю. Жаль, что нет у меня сейчас ни автомата, ни пулемета, ни нормальных патронов к травмату. — А куда вы так торопитесь? Если все правильно понимаю, то полковник... Я задумался, вспоминая фамилию... — Ватутин уже через пару часов будет в курсе событий. — Ватулин, — поправил меня поручик, — полковник Ватулин. — Да, вы правы. Часа через два-три он будет оповещен о случившемся и что с того. Я его не понял, что значит «и что с того» прикидываться, что ли. — Поручик, а что бы вы сделали на месте полковника, узная о том, что во верных вам землях творится подобное. Что, — Что-что, отряд бы выслал для поимки, — недовольно ответил Старинов, — а вы бы как-то по-другому бы поступили. — Да в том-то и дело, что точно так же бы. — Ну и к чему вы все это? — К тому, господин поручик, что если мы все трое мыслим одинаково, то не сегодня-завтра здесь будет тот самый поисковый отряд, — А раз так, то я бы как раз, командуя геодезической партией, подождал бы до их прихода, и уже тогда бы с ними двинулся бы дальше, а не совал бы их голову в петлю. — Вы что, боитесь, господин прапорщик? — усмехнулся Алеша. — Нет, господин подпоручик. В тон ему ответил я. — Чего мне бояться? Я же с вами не иду. Повисла неловко пауза. Которую со свойственной командиру решительностью прервал Старинов. Подпорочек раков, извольте приготовить оружие, мы выступаем. Алеша нехотя повиновался, вяло козырнув, он развернулся и ушел. Роман Елизарыч, я старался, чтобы слова мои прозвучали, ну, примирительно, что ли. Роман Елизарыч, стоит ли так торопиться? Разве пара дней что-то решит? чтобы из-за этого так рисковать. Старинов вздохнул, подошел ко мне поближе и грустно произнес. — Нет у меня ты дней, Андрей Иванович, понимаешь, нет их у меня. Кабы ты с нами пошел, может быть, еще и управились бы, а так... Он обреченно махнул рукой. — Снимет с меня голову семихватов, как пить дать снимет. Картинка у меня в голове никак не складывалась. — За что же с тебя, князь, голову должен снять? — За то, что ты, с солдат, не пошел воевать с бандой, которая неизвестна еще во сколько раз больше. За это? Старинов невесело рассмеялся. — Да если бы за это... — А за что? Я все еще не понимал. — Съемку. Съемку я сделать должен. И вот, ежели к сроку не успею то непременно князь меня голову снимет. Да и как бы я тебе в этом помог? В поручика вроде бы вселилась надежда. Ты, Андрей Иванович, давеча говорила, будто бы какому-то виду съемки обучен. Я молча ждал продолжения. Поручик, похоже, понял намек и продолжил. Вот если бы и ты с нами пошел бы, у нас бы дело быстрее бы двигалось, и тогда, глядишь, и поспели бы. — Ах, вон в чем дело. Ну что ж, попробуем и эту карту разыграть. — Да если дело только за этим... Я сделал приглашающую паузу. — За этим, за этим! — радостно закивал поручик. — Тогда давай обсудим условия. — Какие? — насторожился поручик. — Здравствуйте, пожалуйста. Что значит «какие»? Ты же не думал, что я за бесплатно с вами пойду? — Даже за простую работу... И доплатить надо, а тут еще и такие осложнения, как разные банды. Сколько ты мне собираешься заплатить за работу под пулями?» Старинов немного помялся и выдал двухмесячное жалование прапорщика. «Очень хорошо. А сколько тут прапорщикам платят? И сколько это будет с учетом боевых?» «С учетом боевых? Это как?» В свою очередь задал вопрос поручик. И как ему объяснять? — Роман Елизар, что вот тебе сколько сейчас платят? Ну, если в месяц? — Восемьдесят два рубля, восемьдесят копеек. Я и это-то не успел запомнить, а он уже поправился. Годовое жалование. А ежели в месяц? — Понял я, понял. А если воевать приходится, надбавки есть? Поручик очень удивился такой постановке вопроса. — Так мы же не на войне, в баталиях не участвуем. — Ясно. Ну, а мне ты сколько собирался заплатить? — У прапорщика годовое жалование пятьдесят семь рублей шестьдесят копеек. Сам поди знаешь, вот и считай. — Вот совершенно без понятия, много это или мало. — Хорошо, — согласился я, не шибко понимая, на что подписываюсь. Только давай тогда еще пару моментов обговорим. — Каких? Я так понимаю, войска из Самары подойдут. Или завтра, или послезавтра. Ну так вот, давай и здесь подождем. А ты меня пока поучишь своей мензульной семке. А я тебя и на месте учить смогу, и по дороге. Чудак-человек, — возразил я поручику, — да нельзя нам сейчас дорогу. А ну как бандиты на деревню нападут. Тут-то с ними воевать некому, кроме как нам, понимаешь? Старин помолчал глядя мне в глаза, и задал довольно провокационный, на мой взгляд, вопрос. «А будь ты на месте их предводителя, ты бы напал на деревню, которая в 30 верстах от сильного гарнидона? Быть я на его месте, я бы точно напал на небольшой обоз с малюсеньким отрядом. Вот это то, что я бы сделал обязательно. Поэтому и говорю тебе, что в сложившейся ситуации Для нас правильнее сосредоточиться именно на своей задаче, а не соваться в самое пекло. «Боишься? Так скажи. А то ситуация, задачи, разочарованно пройдет. Поручик!» «Не тебе, Рома, меня в трусости упрекать. У меня и дырок-то на тушке хватает, а уж сколько я сам патронов извел, у тебя на вазу не уместится. И вот как человек бывал, я тебе говорю». Твой отряд слишком слабо экипирован для борьбы с превосходящими силами противника. Тем более, что это как раз они будут действовать из засады, а не мы. Так что нехрен подставляться. Придут регулярные части, пусть они и воюют. А у нас своя задача, и времени у нас на нее и без того в обрез. Да, и еще вот что. Если у нас в отряде потери будут, то дело это отнюдь не ускорит». И я тебе сейчас не про убитых, а про раненых. Их, ты как понимаешь, с места боестолкновения в тыл эвакуировать придется, и что характерно, силами оставшихся в строю, то есть...» Я сделал паузу, чтобы он мог осмыслить ситуацию. Ручик оказался парнем не глупым. Немного поразмыслив над моими словами, он произнес... «Пожалуй, ты прав» так как ты предлагаешь действительно лучше, и еще». Он выпрямился и сказал, «Я должен у вас, господин прапорщик, просить прощения за свои необоснованные подозрения и надеюсь, что вы примете мои извинения». При этом он так прикольно головой кивнул, что мне стало смешно. «Не парься, Рома, не ты первый». Я вдруг подумал, что парень-то должно быть из штабных. Повоевать не довелось а тут только такой подходящий шанс выдался, так его сразу же обломали. Старинов окликнул проходивших мимо Данилыча со старостой и сообщил им свое решение задержаться в деревне на пару ближайших дней. Новость явно обрадовала их обоих. Данилыч тут же поспешил донести приказ командира до подчиненных, а староста поинтересовался, не потребуется ли что-нибудь нашему отряду. Мне показалось, что за этой заботой о нас скрывается что-то еще. Так и вышло. Немного помявшись, он спросил у старостина, не стоит ли опасаться набега лихих людишек. Подошедший Алешка, также отметив, что вопрос отнюдь не праздный, уставился на командира в ожидании ответа. Поручик оказался в явном затруднении и поступил так, как поступают в его положении все благоразумные люди, обратился за советом к бывалому, то есть ко мне».